Ваше неповторимое «Я» – идеи и страсть. Я ежедневно учусь делать так, чтобы пространство между двумя точками, той, где я нахожусь сейчас, и той, куда я хочу прийти, вдохновляло, а не пугало меня. Трейси Элис Рос Священные женские силы, о которых мы говорили, оказывают влияние на все, что происходит в нашем организме и в жизни. Их понимание и принятие поможет приблизиться к осуществлению нашей миссии. Путешествие к трансформации станет незабываемым, особенно если настроить свое сердце на большие жизненные перемены. Мы уже многое узнали о великих женских силах Вселенной и о том, как их применять себе на пользу. Теперь пришло время получше изучить себя, свои индивидуальные особенности. Время реализовать идеи. Мы умеем пользоваться собственными сильными сторонами и вместе с тем знаем, где наше самое уязвимое место. Мы хотим научиться работать лучше и доверять как себе, так и Вселенной, которая всегда правильно выбирает время. Для этого необходимо определить истинную цель сделать ее приоритетом, загореться ею, чтобы ничто не помешало прожить жизнь как можно лучше». Мы поговорим о нашей неповторимости, узнаем, как работают два полушария нашего мозга и как достигается баланс между женской и мужской энергиями. Научимся проявлять терпение в отношении наших целей и ставить нашу миссию на первое место. В этой главе я расскажу, как пользоваться нашими уникальными дарами, развивать их и делиться с другими лучшим из того, что в нас есть. Если знаем, кто мы и чего хотим, Ничто не сможет нас остановить. Есть что-то, чего вы хотите добиться больше, чем кто-либо другой. Вы обладаете энергией и целеустремленностью. Создаете или развиваете замечательные вещи, которые раньше никто не видел и не делал. Вы не только мыслите нестандартно, но и разрушаете стандарты мышления. Готовы исследовать то, что мир приготовил для вас. Ясно и определенно видите цель и спешите добраться до нее. Вы кипите от нетерпения, но все же открыты для других мнений, даже если уверены в собственной правоте. Вы непочтительны и красивы, а значит, по мнению общества, опасны. Они же знают, что вы умны, остроумны и своим творческим гением можете спасти планету. Вы обладаете яростной пульсирующей энергией, которая соответствует вашему уникальному таланту. Но вы не вполне доверяете себе и в большей степени полагаетесь на мнение окружающих относительно своей ценности. Колеблетесь между ощущением силы и потребностью в одобрении. Ну как, это хоть немного похоже на вас? Так чего же вы ждете? Выйдите из уютной скорлупки, проявите себя, разрушьте барьеры, поступайте по-своему, найдите собственное дело, свой метод и посвятите себя ему. Искать вдохновение у других – это замечательно, но только вы способны придумать, как осуществить ваш план. Исследуйте свои сильные стороны, научитесь любить их и включите сияние на полную мощность. Вы должны составить карту своего путешествия. Но я здесь именно для того, чтобы сопровождать вас, когда будете переходить реку. Давайте же сиять! Ваша неповторимость Быть собой означает осознавать тот факт, что вы такая одна на всем белом свете. Примите свою единственность, что делает вас вами. Уникальная генетика, технические средства и программное обеспечение – то, чему вы научились и что загрузили в себя в течение жизни. Знание собственной личности поможет найти наилучшие условия для работы, отдыха, отношений и подзарядки батарей. Какова бы ни была конечная цель, понимание, как работают ваш ум и тело, сделает путь к ней менее трудным. Укрепляя связь с уникальным «я», владея силой сияния и рассматривая свою жизнь под совершенно другим углом, вы добьетесь успеха дома, на работе, везде. Бизнес-стратег и писатель Нилафер Мерчант описывает термин «неповторимость» в своем популярном выступлении на платформе ТЭДы, как то, что только один человек может привнести в ситуацию. Но это не просто вещь. Ваша неповторимость – сложная комбинация моделей мышления и поведения, подходов и чувств, характерных исключительно для вас. Если знаете свои особенности и причуды, но не отвергаете их, не боретесь с ними, вы сумеете интегрировать их и применить себе на пользу. Уникальные черты вашей личности определяют реакцию на конфликты и стрессы, Реакцию на изменения. Как творите, внедряете новое, руководите, управляете, решаете проблемы. Ваш стиль планирования времени и постановки целей. Насколько вы мотивированы? Каким образом расставляете приоритеты? Одно из самых больших преимуществ осознания своей уникальности – это повышенная степень самопринятия. Принимает тот факт, что вы носитель уникального набора свойств, особого сочетания черт, которые можете предложить миру, Вы тем самым принимаете эти свойства и распоряжаетесь ими свободнее. В мире, где девочкам с самого раннего возраста твердят, что они недостаточно хороши, очень важно развивать самопринятие и уметь прощать то, что традиционно считалось нашими недостатками. Слишком часто приходится убеждать себя, что мы достойны любви, успеха, продуктивных отношений. Главное – понять и укрепить свои сильные стороны и знать слабости, над которыми можно поработать. Определите оптимальные для вас условия успеха. Мы знаем, что растениям для успешного развития нужна вода, чистый воздух и солнечный свет. Иначе говоря, для процветания необходимы определенные условия. То же касается нас. Мы приходим в этот мир... Имея встроенную программу, священный мандат на яркую, интересную, блестящую жизнь и правильные условия помогут его реализации, но необходимо узнать, что это за условия для процветания, а не простого существования. Понимание и принятие встроенной программы поможет отстаивать интересы и делать осознанный выбор, который, в свою очередь, настроит на успех в вашем революционном путешествии. Когда поднимем завесу над собственным предназначением и начнем строить жизнь на основе истины, сострадания, божественного начала и общности, тогда обретем уверенность и засияем. Битва полушарий Раньше я часто ругала себя за то, что работаю без плана, злилась из-за того, что не могу сосредоточиться на чем-то одном. Меня удручала моя неспособность к математике. Кроме того, я левша и из-за этого всегда чувствовала себя белой вороной. Только когда узнала больше о работе мозга, о том, как четко каждое полушарие обрабатывает информацию, я начала оценить данные особенности и увидела, что мои отличия от других на самом деле отражают мои сильные стороны. Понятие о левом и правом полушариях мозга, хотя его иногда чрезмерно обобщают и упрощают, можно использовать как карту для объяснения наших врожденных сильных сторон и понимания, как лучше координировать работу обоих. Латерализация работы мозга – это распределение мозговых функций и процессов между полушариями. Считается, что у каждого человека доминирует одно, и поэтому его сильные стороны и свойства не такие, как у людей с другим доминирующим полушарием. Правое полушарие – Согласно концепции доминирования одного из полушарий, оно лучше справляется с экспрессивными творческими задачами. Способности, связанные с ним, включают распознавание лиц, выражение и считывание эмоций, музыкальность, восприятие цвета, видение образов, креативность, интуицию. Такие характеристики преобладают в мире театра, моды, архитектуры, музыки, в сфере осознанности. Левое полушарие отвечает за логику и аналитическое мышление. С ним связаны такие свойства, как владение языком, критическое мышление, математический талант, способности к рассуждению. Понятно, что подобные характеристики высоко ценятся в глобальной культуре и стандартных бизнес-моделях. Сейчас я расскажу вам о пяти важнейших функциях мозга и характере их работы при доминировании левого или правого полушария. Эта информация поможет разобраться в наших сильных сторонах и определить области, где может понадобиться поддержка. Левое полушарие обрабатывает линейную информацию. При работе над проектами определяет важные детали. Отвечает за аналитическое, уточняющее восприятие. Рабочий процесс выглядит как последовательное выполнение в соответствии с планом. При решении задач использует логику. Правое полушарие обрабатывает цикличную целостную информацию. При работе над проектами четко представляет результат, отвечает за творческое, абстрактное восприятие. Рабочий процесс выглядит как хаотичное движение от задачи к задаче. При решении задач использует интуицию. Как выяснилось, у меня доминирует правое, где происходит большая часть процесса визуализации и творчества, который мы исследуем. Это также объясняет леворукость. Я обрабатываю информацию целостно, поэтому при постановке задач для себя или других мне нужно подробно расписывать их и делать соответствующие рисунки, выстраивая определенную последовательность. Я научилась использовать некоторые линейные инструменты, в данном случае составление списков и ведение ежедневника, чтобы придать форму тому творческому процессу, который органично происходит внутри. В идеале мы создаем динамический баланс, активно используя сильные стороны и интегрируя слабости при помощи внешней поддержки, либо в виде доступных нам инструментов, либо в виде партнеров, привлекаемых к работе. Определите, каковы ваши естественные способности. Как вы обычно подходите к проблеме? Всегда рветесь вперед или любите тщательное планирование? К сожалению, наша культура недооценивает сверхспособности правого полушария и предпочитает прямой, линейный, последовательный подход, включающий аналитику и логику и нацеленный на конкретный результат. Не поймите меня неправильно, эта система имеет большую ценность, потому что цель и результат всегда ощутимы, так функционирует мир. Но бесспорно, в начале любого проекта находилось видение и творческая концепция, которую затем воплотили в жизнь с помощью способностей, а за них отвечают оба полушария потрясающего человеческого мозга. Врач Луэн Бризендайн в своей книге «Женский мозг» пишет, «Он обладает колоссальными уникальными способностями. Для женщин характерна потрясающая гибкость речи, умение устанавливать глубокие дружеские связи, Почти сверхъестественный дар – различать по лицам и тону голоса эмоции и настроения, а также способность разряжать конфликты. Все это запрограммировано в мозгу. Это врожденные таланты. Когда мы поймем, что именно эти исключительные качества делают нас женственными, являются инструментами, увеличивающими нашу силу сияния, тогда начнем принимать свои устремления и развивать их совершенно по-новому. Обращаюсь к моим правополушарным слушательницам, чьи сильные стороны часто преуменьшаются. Радуйтесь вашей естественной склонности к творчеству. Слушательницы с доминирующим левым, давайте попробуем задействовать те свойства правого полушария, которыми вы обладаете и которые вы, возможно, не склонны проявлять. У вас есть внутренняя сила. Давайте ее развивать. Принимаем свою инь-энергию. Точно так же, как мы должны стремиться к динамическому равновесию в наших когнитивных процессах, нам нужно работать над балансом основных энергий, уделяя особое внимание женской инь, которую слишком многие подавляли, стремясь выжить в культуре доминирования мужчины. Большинство моих подруг, а также многие женщины, упоминаемые на этих страницах, стали первооткрывателями в своих областях и приложили огромные усилия, чтобы реализовать мечты и цели. Я встречаю молодых женщин, целеустремленных, сосредоточенных, уверенных в себе, настойчивых. Они знают, чего хотят, и добиваются этого. Они достойны восхищения. Однако это не единственный путь к успеху. Очень многих приучили отключать главные женские силы, чтобы идти вперед, пользуясь мужской энергией. В своей работе в сообществе «Мама Глоу» мы в последние годы видим рост числа проблем с фертильностью и женских репродуктивных расстройств, что напрямую связано с образом жизни и стрессом. Стресс, который испытывают женщины на работе в сочетании со сложностями домашней жизни, грузом обязанностей и отсутствием заботы о себе, способствует возникновению множества трудностей со здоровьем. Связь женщин, как группы, с нашей вселенской силой сияния и энергией «Инь» разорвана. И я считаю, что именно сейчас крайне важно восстановить отношения со своим телом и найти применение женским силам. Необходимо проникнуть в самую глубь, исследовать взаимосвязь с космическим порядком и использовать новые знания в собственных интересах. Приверженцы даосизма поняли, что все в мире состоит из двух энергий – инь и ян. Эти две основополагающие силы дополняют друг друга и необходимы для поддержания динамического равновесия, живого, дышащего баланса в живой Вселенной. Есть свет и тьма, день и ночь, жар и холод, солнце и луна, женская и мужская энергии, которые правят всем. Каждая из этих сил и парная ей дополняющая живет внутри нас. Давайте сначала рассмотрим инь. Она связана с женским началом нашей основной энергией и находится в гармонии с постоянно меняющейся луной. инь отражает женские приливы и отливы от гормональных сдвигов, изменений в настроении и в степени сексуального возбуждения до менструальных циклов, беременности, родов, кормления грудью и менопаузы. Эта сила текуча, открыта, изменчива, податлива. Когда она главенствует, женщина расслаблена, открыта, спокойна, восприимчива. Подобно воде, инь необъятна, простираясь за пределы тела, проникая в пространство между людьми. Она подпитывается связью, ориентирована на процесс, заинтересована не в результате, а в удовольствии от путешествия. Направлена извне во вовнутрь, ее энергия огромна и создает вакуум с помощью которого инь притягивает вещи. Ей не нужно идти и добиваться чего-то, но это отнюдь не пассивность. То, чего хочет инь, приходит прямо к ней. Энергия инь – женская. Магия инь – это трансформация. Возьмите совершенный акт продолжения рода, зачатие, беременность и рождение ребенка. Инь получает сперму, позволяет оплодотворить яйцеклетку, И через десять лун появляется ребенок. Магия. Ваша матка и ее хранитель этой способности таинственным образом создавать, преобразовывать и рождать золотую, сияющую новую жизнь. Будь то ребенок, новый бизнес, отношения или книга. Когда вы получаете вдохновение, внутренне загораетесь и рождаете нечто новое, это результат работы вашей энергии ими. Все начинается на уровне семени и растет во тьме энергии инь. Вселенная на нашей стороне. Речь не о том, чтобы быть равной мужчине. Мужское – это наше дополнение, а не равное нам. Чрезмерно развивая мужские качества и подавляя при этом главные и женские, мы не можем полностью овладеть силой сияния. Наша задача – исследовать это темное пространство инь, обратиться к внутренней творческой матрице – и обнаружить таланты, вытащить их на свет. Выполнив ее, мы примем инь-энергию и овладеем силой сияния. Ритуал. Тьма и покой инь. Темнота нужна для обретения мира внутри. Тьма — это раскрытие тайны, ведущей нас к свету. Пробудитесь перед самым восходом солнца, когда темно, тихо и спокойно. Зажгите свечу, Сядьте поудобнее или лягте на спину. Почувствуйте свое дыхание. Сидя в темноте, просканируйте тело с помощью голоса, чтобы открыться и расслабиться на телесном уровне. Тишина – это форма вибрации, а безмолвие – форма звука. Соединитесь с тишиной, тьмой и безмолвием. Прислушайтесь к звукам раннего утра. Посидите так не менее 15 минут. Затем завершите ритуал сформулировав намерение на этот день и делая записи в дневнике в течение нескольких минут, пока встает солнце. Ян. Дополнение к нашей энергии. Ян – энергия быстрая, огненная, целеустремленная. Она экстравертна, активна и напориста. Это однонаправленная энергия, многозадачность – не ее конек. Она инициирует и направляет. Ян ассоциируется с мужскими свойствами и качествами. Данная энергия совершает многократные движения, проникая внутрь и вновь удаляясь. Целится прямо в центр, как стрела в яблочко. Сила Ян нетерпелива, настойчива и намерена попасть туда, куда и надо, самым быстрым и прямым путем. Вы можете подумать, да, у меня есть некоторые из элементов инь, но я знаю, что у меня внутри живет дерзкая отточенное боевое начало, которое не вписывается в концепцию ини. Что ж, вы правы. Все мы обладаем в той или иной степени мужскими элементами, которые дополняют женскую основу. Может статься, что у вас даже преобладает мужская энергия и хочется усилить женское начало. Иногда дополнительная энергия перекрывает основной элемент, создавая внутренний конфликт. Парные элементы существуют благодаря друг другу. Инь нуждается в ян, чтобы оставаться в равновесии, и наоборот. Например, качество инь включает в себя выдающуюся способность к многозадачности и видению общей картины. Но этот дар может ненароком проникнуть в вашу спальню и отвлечь во время процесса возбуждения. Бывало ли так, что во время поцелуев и прелюдии вы вдруг начинали думать о своем списке дел? Дополняющая энергия Ян нужна, чтобы оставаться в моменте, четко наведя лазерный луч на цель. Я не хочу, чтобы вы пришли к выводу, будто вам не нужны мужские качества. Атрибуты Ян в качестве дополнения имеют ряд важных полезных преимуществ, которые помогут сделать свою личность более завершенной и овладеть силой сияния. Все дело в том, что уравновесить качество и выяснить, в каких случаях стоит подчеркнуть сильные стороны, как усилить те области, где есть слабые места, и как охватить те сферы, где нужна интеграция. Принципы инь и ян. Вот список основных противоположных свойств этих динамических энергий. Они отражают качество полушарий мозга, о которых мы говорили ранее. Инь женское, ян мужское. Инь вагина, ян пенис. Инь прохладный, ян горячий. Инь вода, ян огонь. Инь медленно, ян быстро. Инь яйцеклетка, ян сперма. Инь направлена внутрь, ян направлена наружу. Инь многозадачность, ян однозадачность. Инь ориентация на процесс, ян ориентация на цель инь восприимчивый ян проникающий инь целостный ян фрагментарный инь поддерживает ян инициирует инь изощренный ян прямой инь лунный ян солнечный инь колебания ян устойчивость инь движение ян покой инь сотрудничество Ян – конкуренция. Изучаем ваши основные качества. Как бы вы описали свои главные качества? В какой области вы могли бы немного смягчиться? Где можете использовать больше качеств инь, а где ян? Внимательно прослушайте следующий фрагмент и определите слова, которые совпадают с вашими сильными сторонами. Сразу выпишите их. Затем составьте список из десяти самых важных. Если слов из списка не хватает, можно добавить собственные: Авантюрный, агрессивный, аналитический, артистичный, быстрый, вдохновляющий, вдумчивый, властный, гибкий, деятельный, дисциплинированный, заботливый, коллективист, коммуникабельный, контролирующий себя, мечтательный, мотивированный мудрый, мужественный, непредвзятый, общительный, оптимистичный, организованный, помогающий, решительный, сосредоточенный, сочувствующий, спонтанный, спортивный, стратегический, теплый, терпеливый, точный, чуткий, эмоциональный, энергичный а теперь изучите те которые выбрали Они больше ориентированы на инь и льен. Процесс. Путь к совершенству. Наша женская энергия инь ориентирована на процесс, а не на результат. Чтобы не утверждали в окружающем нас мире, жизнь – это путешествие. Поэтому так важно принять и подчеркнуть инь-энергию. Чрезмерная ориентация на результат за счет тонких настроек может быть поистине разрушительной. Старая пословица гласит «практика – путь к совершенству», но я уверена что главное – не просто практика, а процесс, вовлеченность, полное внимание, который и позволит достичь совершенства. Используя слово «совершенство», я имею в виду не нечто безупречное, а божественное воплощение чего-то, что прошло путь от зарождения до полного расцвета. Например, апельсин, который превратился из цветка в плод и теперь созрел, и тяжелый полный сока упал с дерева. Даже если его шкура была повреждена во время падения, он совершенен. Когда мы доверяемся процессу, результат всегда совершенство Я часто имею дело с женщинами, которые прыгают от проекта к проекту. Сначала появляется одна идея, над которой они решают поработать, затем переключаются на что-то другое. Возможно, проект не сразу окупается, или им становится скучно, или хотят получить результат, но не желают вкладываться в работу. В итоге ни одно из начинаний не доводится до завершения. Если вы постоянно меняете направление движения, пытаясь найти самый быстрый способ достичь цели, тем самым вы посылаете в эфир сообщение, что не готовы. Жизнь проходит в режиме страха, желая, чтобы самое быстрое решение принесло комфорт и безопасность. Единственный выход – углубиться в тему, отправиться в путешествие и действительно выполнить работу. Мы должны научиться доверять процессу. Это может быть непросто для большинства, потому что есть привычка им манипулировать. Мы суетимся и подталкиваем дела в определенном направлении, чтобы получить конкретный результат. Но все обладает своим божественным сроком, и он не всегда совпадает с нашим расписанием. Священный срок – это готовность. Когда будете готовы перейти на следующий уровень, вас катапультируют туда, причем не обязательно тогда, когда вы сами захотите. Все происходит не в подходящее время, а когда приходит срок. Время, с которым работает Вселенная, не имеет ничего общего с личным расписанием, планами, повесткой дня. Вместо того, чтобы пытаться заставить события двигаться в определенном направлении и стараться ускорить что-то, на развитие чего необходимо время, Просто подчинитесь процессу. Когда я работаю с будущими мамами, которым не терпится родить, приходится напоминать, что ребенок появляется на свет в день его рождения, а не в день, удобный для матери. Помните, что беременность у женщины длится 40 недель, а не 4 дня. Все требует времени, и ваш час придет в свое время. Ожидаете ли вы встречи со своим спутником жизни? Хотите стать партнером в фирме? Или ищите идеального партнера для запуска нового бизнеса? Делайте собственную часть работы, а остальное предоставьте Вселенной. Она позаботится о вас. Однако уважать Вселенную вовсе не значит сидеть сложа руки. Есть вещи, которые можно сделать для движения по пути к достижению конечной цели. Мы определили, чего хотим достичь и что желаем приблизить. Необходима уверенность, что мы выполним эту работу. Ведь когда Вселенная решит, что время пришло, мы должны быть готовы принять ее выбор. Это значит делать все возможное, чтобы миссия, жизненная цель, стала приоритетом. Давайте посмотрим, как полностью сфокусировать внимание на личной миссии. Многозадачность или однозадачность? Часто ли вам приходится делать только что-то одно, не совмещая ни с чем? Женщины виртуозно справляются с многозадачностью при той сверхплотной и скоростной жизни, которую мы ведем, многозадачность – это не просто норма, а правило. Я убеждена, что большая часть современных стрессов вызвана ощущением, будто время ускользает. Мы почему-то чувствуем потребность бежать туда, куда направляемся, и мчимся по жизни, пытаясь все успеть в какие-то невозможные сроки. Что за жизнь нам достается в результате? Вот один важный урок, который я усвоила – Надо замедлиться и сосредоточиться на чем-то одном. Но как же быть продуктивной, если делать только одно? С другой стороны, насколько я включена в процесс, выполняя несколько задач одновременно? Если будете заняты лишь одним делом, но выполните его от начала до конца, ограничивая внешние отключения, вы сделаете больше. Сосредоточенность, концентрация внимания на своем намерении поможет не сбиться с курса и избавит от чувства постоянной неудовлетворенности. Моя подруга Ариана Хаффингтон, основательница компании Thrive Global и автор бестселлера «Революция сна», считает, что многозадачность – это признак упадка современного общества. Всегда начинайте с самых легких вещей, которые доставляют удовольствие, потому что вы справитесь с ними легко и эффективно, без особых усилий. Однозадачность в действии. Понимаю, что нелегко решиться делать только одно, когда в это же время можно заниматься тремя задачами. Однозадачность означает, например, следующее. Вместо того, чтобы готовить ужин, разговаривая по телефону и поглядывая в телевизор, вы ставите телефон на зарядку и готовите здоровую еду, полностью сконцентрировавшись, с любовью и осознанностью. Искусство однозадачности позволяет мне почитать сыну книгу на ночь, при этом мы оба расслабляемся перед ночным отдыхом. Да, мы умеем жонглировать множеством вещей, но при той скорости – с которой живем, совсем неплохо сбавить темп. Задумайтесь о том, что упускаете. Как правило, окажется, что упущен именно настоящий момент. Уступить означает не сдаться, а передать, отпустить, освободить. Притормозите, прислушайтесь и соответствующим образом перестройте список дел так, чтобы украсить жизнь искусством однозадачности. Полезные советы. Однозадачность. Расставьте приоритеты. Определите, какие пункты из списка дел необходимо выполнить, как для себя лично, так и для работы, а что вы можете на законных основаниях снять с повестки дня. Какие три главные вещи нужно сделать сегодня? Делегируйте полномочия. Какие системы и люди могут разгрузить вас при выполнении ваших задач? Какие из задач можно полностью передоверить кому-то другому? Устанавливайте границы. Установите четкие границы, в рамках которых будете действовать, и определите время отключения рабочего режима. Практикуйте телефонное голодание. Раз в неделю, на часть дня или на весь день, отключайте телефон и вообще всю электронику. Перестаньте писать сообщения, проверять Инстаграм и прочие соцсети. Сосредоточьтесь на внутренних ощущениях. Сосредоточьтесь на настоящем моменте. Проанализируйте, как вы проводите свое время. Вы ведь хотите прожить так, чтобы было о чем вспомнить. Хотели бы наслаждаться жизнью, а не просто вычеркивать пункты из списка дел и оплачивать счета. Я призываю вас прочувствовать настоящий момент. Дышите глубоко. Да, можно быть в миллионе других мест прямо сейчас, но вы здесь. Так что здесь и будьте. Шевелитесь. Когда вся энергия направлена на решение рутинных задач повседневной жизни, Вы часто откладываете на потом то, что действительно любите, причем чаще всего даже не осознаете, что отложили собственную радость. Помните, как в детстве все мечты, даже самые смелые, казались осуществимыми? Вы не знали, как вы это сделаете, но были уверены, что подобное возможно, потому что ясно представляли это себе. Но идут годы, накапливается груз ответственности, а рабочие обязательства, семейные обязанности и финансовые проблемы требуют все больше внимания. Голос души становится слабее, его заглушают страх и тревога. Вам же надо успеть все это. Не успеете оглянуться, как дверь захлопнется, а вы так и не сумеете понять, чего же хотите от жизни, потому что единственное, о чем можете думать, как свести концы с концами. Звучит знакомо, правда? Но вы же не верите в это. Неужели верите, что если идете по предначертанному вам пути, придется делать то, чего вы не хотите? Для меня ситуация, из которых, как нам кажется, есть только один выход, не сулящий ничего хорошего, это прежде всего возможность встряхнуться, разбудить творческое начало и найти решение изнутри. Многие из моих друзей потеряли работу во время финансового кризиса 2008 года. Тогда как некоторые, упиваясь жалостью к себе, стали жить скромнее и потихоньку тратили сбережения, другие процветали. К примеру, Тиффани, раньше работавшая адвокатом, вспомнила о своей страсти к выпечке. Это всегда было ее хобби. Но тут, когда вдруг образовалось столько свободного времени, у нее появилась возможность начать собственный бизнес, который оказался весьма прибыльным. Ее знаменитые кексы «Красный бархат», пропитанные коньяком реми Мартон, стали хитом. Именно потому, что выпала плохая карта, она сумела понять, что решение находится внутри. Подруге удалось заняться тем, что она действительно любит. Хорошая новость в том, что не нужно полностью перекладывать ответственность на Вселенную. Уже сейчас можно осознать свою цель, визуализировать мечту и сделать ее приоритетом. Прямо сегодня. Есть много причин, по которым мы не ставим во главу угла цель нашей жизни. Если не определить четко намерение, можно и не знать, к чему стремиться. Может быть и так, мы совершенно ясно понимаем желания, но держим их при себе вместо того, чтобы открыть миру. Или нас подавляет грандиозность нашего дела, и поэтому присутствует страх сделать первый, самый важный шаг. Давайте решим эти проблемы сейчас, осуществим трансформацию, к которой вы так стремитесь, сделаем цель приоритетной, и Вселенная убедится в нашей готовности ритуал. Определяем намерение Первый шаг в расстановке приоритетов – точно понять, к чему вы стремитесь и видеть цель. Я хочу, чтобы ваши намерения были установлены с предельной четкостью. Внутренний взор должен быть точным, как лазерный луч. Если немного не уверены в том, чего именно хотите или пока колеблетесь то результаты, которые получите, могут оказаться столь же невнятными. Ясность – мощное оружие, ее электрический заряд способен доставить идею или мысль к желанной цели. Пребывая в поисках новой любви, нужно четко понимать, какую именно поддержку вы ожидаете со стороны партнера. Если ищете новую работу, вы должны представить себя в рабочем пространстве, увидеть себя за работой, именно за той, которую хотите и в которой добиваетесь успеха. Когда будете записывать свои намерения, Сформулируйте их в форме утвердительных предложений в настоящем времени. Мы держим в руках лук со стрелой. Наш взгляд тверд и направлен в одну точку. Целимся прямо в яблочко. Когда лучница держит лук и смотрит на мишень, которая может находиться в сорока метрах от неё, она видит, как стрела летит, рассекая ветер, и слегка изгибаясь, и вот уже достигает точно намеченной цели. Это произошло, хотя стрела еще не выпущена. Поэтому, когда говорим о чем-то в настоящем времени, мы признаем, что это уже сделано. Мы сами это видели. Намерение активизирует потенциал. Ваши заявления о намерениях могут звучать примерно так. Я сижу на террасе моего дома у пляжа на северо-востоке Бразилии, пишу сценарий, и меня переполняет радость. Мой бизнес процветает, я ежемесячно привлекаю новых клиентов и зарабатываю по 200 тысяч долларов в год. Я обнимаю свой прекрасный беременный живот, я невероятно счастлива, я замужем за мужчиной, женщиной моей мечты. Я люблю свою новую квартиру с видом на реку и вместе с друзьями любуюсь прекрасным закатом с крыши дома. Я благодарна. Я чувствую себя комфортно в собственной коже. Я сбросила груз прежних эмоций и дурных привычек. У меня здоровое тело. а В моем гардеробе полно одежды, которая выражает мою личность и отражает то, кем я являюсь. Кричите громче! Теперь, когда определили и визуализировали намерения, пришло время их укрепить. Мечту можно усилить, поделившись ею. Говорите о ней. Будьте ею, кричите о ней с крыш, рассказывайте людям о своей большой мечте. Ведь так вы вдыхаете в нее жизнь, катапультируете себя за пределы намерения в действие, создавая среду ответственности, которая будет способствовать росту и не даст расслабиться. Кроме того, подобным образом вы создаете сеть болельщиков, заинтересованных в вашей победе. Окружаете себя потенциальными сторонниками. Люди начинают верить в вашу мечту и желают увидеть, как вы воплощаете ее в жизнь. Они могут быть наставниками, спонсорами, членами правления компании. Среди них могут оказаться те, кто покажет возможности, открывающиеся перед вами на этом пути. Да, я знаю, что есть те, кто не заслуживает того, чтобы услышать о вашей мечте. Поэтому используйте интуицию и открывайтесь только людям, с которыми чувствуете себя безопасно. А вдруг кто-то захочет украсть мои идеи? Если вы озабочены тем, как бы их не похитили, значит, система убеждений строится по принципу скудости. Там, откуда к вам явились ваши нынешние идеи, есть много других. Но вы-то одна. И только вы можете делать то, что делаете. Даже если кто-то попытается сделать это вместо вас, у него не получится так, как у вас. Да, и интеллектуальную собственность защищать нужно, Но не стоит беспокоиться, что кто-то попытается скопировать. То, что предназначено вам, ваше и только ваше. Поверьте, другие никогда не смогут стать вами. Идите вперед и не бойтесь того, что идеи кто-то украдет. Не дайте этому удушающему страху помешать донести до мира собственное послание. Ключ в импульсе. Теперь вас поддерживают болельщики. За спиной их дыхание, а вы смело идете вперед, не страшась грандиозности своего предприятия. Крошечные шажки со временем приводят к гигантскому рывку. Человек, энергетически настроенный на мечту, решительный и последовательный в действиях, в конечном счете добивается перемен. Не останавливайтесь. Шагайте дальше. Не обязательно знать, куда вы идете. Просто делайте шаги. Один за другим. И еще, и еще. Продолжайте идти. Вы сделаете этот телефонный звонок. Напишите то письмо, которое так долго откладывали. Разместите в блоге тот пост, которым так боялись поделиться. Запишитесь на этот семинар по личностному росту, куда вам страшновато идти. Начнете ходить на занятия в группу фитнеса, до уровня которой, как вам кажется, не дотягиваете. Найдете ли возможность высказаться в свою защиту, найти наставника? позволить любопытству преодолеть страх и действительно записаться на курс. Попросите ли босса сократить рабочий день, потому что вам нужно больше времени на личный проект, дело вашей жизни. Вы сделаете это для себя. Вы можете просто позволить себе сделать это. Сконцентрируйте всю свою энергию на блестящем воплощении своей мечты. Быстро перечислите пять вещей, которые можете сделать на этой неделе, чтобы приблизить мечту. Дайте себе твердое обещание выполнить эти небольшие, но верно выбранные действия, которые будут приближать вашу мечту. Вы достойны жить страстной, колоритной жизнью. Зовите на помощь. Когда я советую обратиться за помощью, я не обязательно имею в виду психотерапевтов. Нужно найти кого-то, кто не боится воспринять ваше видение и понять, что нужно, чтобы воплотить его в жизнь. Часто, когда мы на дороге натыкаемся на препятствия, инерция движения резко падает. Не допускайте этого. Ищите кого-нибудь, кто поможет преодолеть препятствия. Вас сводит с ума ввод данных? Терпеть не можете электронные таблицы? Возможно, вашу работу выведет на новый уровень графический дизайн? А может, найдется человек, хорошо разбирающийся в современных технологиях, без которых не обойтись на следующем этапе бизнеса? Составьте электронное письмо самым близким друзьям, способным всегда зарядить вас собственной энергией и вдохновить. Спросите, знают ли они какого-то профессионала, который мог бы стать вашим надежным партнером. Оставайтесь в своей зоне вдохновения, а все остальное отдайте на аутсорсинг. Можно обратиться за поддержкой к личностному тренеру, коучу. Он поможет выстроить траекторию движения по мере достижения новых личных целей. Развиваем в себе страсть. Всегда оставаться на волне своего сокровенного желания, сохранять связь со своей страстью и силой сияния не так-то просто, особенно с учетом конкурирующих факторов нашей напряженной современной жизни. Страсть должна быть приоритетом. Есть несколько правил, выполнение которых сделает ваше творческое путешествие более целенаправленным и последовательным, что в свою очередь повысит удовлетворенность и добавит радости во всех сферах жизни дисциплина будьте своей собственной наставницей мотивируйте себя на постоянную связь с тем чего больше всего хотите используйте навыки и уникальные способности на благо вашего дела ежедневно продвигайте процесс вперед верность делу вы можете создать свои ритуалы и всегда придерживаться их это может быть медитация ведение дневника благодарности или непременная утренняя чашка кофе Утренний ритуал должен быть посвящен творчеству, рисованию, музыке, танцам под любимую песню или практике йоги. Отдайтесь страсти. Решимость. Сохраняйте твердое чувство цели, будьте сильны, четко следуйте за тем, что воодушевляет вас. Подобное упорство воспламенит ту силу духа, которая поможет преодолеть сомнения в себе и склонность откладывать на потом. Желание. Чему вас зовут ваши желания? Что вы стремитесь создать в этой безумной жизни? Какие чувства связаны с идеями, воплощаемыми в жизнь? Какие слова выражают их? Запишите, и пусть они будут с вами в течение всего дня. Божественный восторг. Делитесь красотой и радостью с другими. Распространяйте вокруг блаженство и сияние. Разрешая себе творить, вы становитесь очарованный, вдохновенный, увлеченный. Ощущаете космическую связь с вашей страстью, поэтому способны очаровывать и вдохновлять других. Ритуал. Ежедневное подтверждение верности. Посвятите себя собственному творчеству. Делайте это целенаправленно и дисциплинированно. Достаньте дневник, возьмите цветные ручки или карандаши. Опишите в нескольких словах намерения на данный момент. Украсьте запись цветом. Пообещайте себе с этого дня каждый день писать новую страничку, посвященную вашей страсти. Пусть пять принципов, перечисленных выше, органично войдут в повседневную жизнь. Можно повесить на стену заметки или плакаты с этими словами, а также с описаниями необходимых действий, значимых событий и подходящими цитатами. Они помогут сохранить мотивацию и включенность. Полезные советы. Сделайте свою страсть приоритетом. Установите ежедневные напоминания в телефоне. Пора уделить время своей страсти, прямо сейчас. Это своеобразная гарантия, так вы непременно найдете время заняться тем, к чему стремитесь. Подтверждайте свои мечты. Наклейте записки с аффирмациями на все поверхности квартиры и офиса. На компьютер, холодильник, зеркало в ванной комнате на мини-доску для объявлений, на дверь спальни. Давайте назовем их дзен-записками. Я с удовольствием вспоминаю телесериал «Быть Мэри Джейн», где главная героиня в исполнении Габриэль Юнион живет в окружении этих маленьких листочков. Расскажите о своих целях окружению. Наберитесь смелости и создайте группу сторонников, перед которыми будете нести ответственность за собственную мечту. Это станет решающим шагом к тому, чтобы ваша страсть действительно заняла приоритетное место. Это может быть закрытый форум, сообщество единомышленников, группа личностного роста или интернет-сообщество. Медитация. Свободное движение. Найдите музыкальное произведение, вдохновляющее вас и вызывающее то чувство, которое хочется воплотить. Сядьте прямо на стуле или встаньте. Мягко закройте глаза. Сделайте три длинных, глубоких, полных вдоха. На вдохе поднимайте руки над головой, а на выдохе опускайте вдоль тела. Положите ладони на область сердца. Загляните внутрь себя, сделайте глубокий вдох и внутренним взором найдите сердце. Смотрите, как оно светится изнутри. Какого цвета оно сейчас? начните расширять вибрационное поле вокруг него увеличивая его способность к любви сочувствию к себе и верности целям на вдохе представьте себя деревом ваши ноги это корни глубоко вросшие в землю, а руки как ветви простираются к небу расслабьте локти, чтобы руки были подобны кроне дерева над головой вы стоите в позе восприятия открытой для мудрости вдохновения потока идей. Когда дует ветер, дерево качается. Пусть верхняя часть тела подкачивается словно на ветру. Совершайте для этого круговые движения руками и всем туловищем. Ощутите, как ноги, корни, уходят в землю. Представьте, что перед вами прямо сейчас разворачивается следующий виток жизни. Каждая часть вашего существа получает питательные вещества и элементы из почвы. Пусть покачивание перейдет в движение всего тела. Двигайтесь так в течение 10 минут и наблюдайте за этим с закрытыми или полуприкрытыми глазами. Расширяйте амплитуду движения. Оторвитесь от той точки, где сидели, стояли и свободно двигайтесь в пространстве. По комнате, по коридору. Подчиняйтесь движению, позвольте ему управлять телом. Если чувствуете себя немного скованно и пока не решаетесь двигаться свободно, включите любимую веселую песню и поставьте ее на повтор. Начните танцевать. Неважно, где ты сейчас стоишь, на вершине холма, в канаве, на перекрестке, в колее, ты должна дать себе самое лучшее, что у тебя есть в этот момент. Вместо того, чтобы осуждать и тем самым истощать себя, перенаправь энергию на следующий большой рывок. Тот, который приведет из пункта «Достаточно» в пункт лучше поможет пройти от адекватного к необычайному, подняться с низкого старта и достичь того, что лучше всего именно для тебя. Опра Уинфри. Мотивирующая композиция. Де Гаспел из альбома «Here» Алиши Кис.